Катастрофа. На следующий день на работе со мной никто не разговаривал. Вроде у всех были свои причины. Олег, понятно, бесился. не качала головой и прицокивала языком с посылом «ну что с дурой обсуждать?». Артур демонстративно держал дистанцию. Остальным от меня ничего и не надо было, и в другой день я бы даже не заметила, что обедала на офисной кухне в одиночестве, но сегодня это выглядело как массовый бойкот. Была бы я одинока по-настоящему, так как они думают обо мне, это было бы невероятно жестоко но я не была денис мне уже давно не снился и я надеялась что он придет сегодня вместе с ним мне ничего не страшно под вечер привезли коробки с новогодними открытками для клиентов как водится типография только напечатала а красивые полукруглые рамочки вырезайте сами обычно мы этим занимались всем офисом особенно перед новым годом когда у рекламного отдела и так за парка. и если нудную работу раскидать понемножку на всех будет и быстрее и веселее но в этот раз никто не предложил помощь а я гордо решила ее не просить Ушла в переговорку, прихватив коробки с открытками и ножницы, включила музыку на телефоне и засунула наушники в уши. В конце концов, самая нудная работа – особый сорт медитации. Сидишь, слушаешь новогодний плейлист и развиваешь мелкую моторику. Интересно, зачем мы каждый год заказываем сложную полиграфию, нестандартные формы, нанимаем лучшего художника, если эти открытки все равно летят в ближайшее мусорное ведро? Клиентов интересует только то, что лежит в подарочной корзинке вместе с открыткой – шампанское, хороший сыр, сырокопченое мясо, шоколад. Для vip клиентов вместо шампанского – хороший коньяк, а сыр и мясо – импортная санкционка. Но у Артура свои представления о бизнесе, моя задача как пиарщицы – их только воплощать. Если он уверен, что одаряемые поставят красивую открытку на стол и ее увидят потенциальные клиенты, то не мне его возвращать с небес на землю. Я мурлыкала себе под нос, «Новый год к нам мчится, скоро все случится, сбудется, что снится». Вырезала свои уголочки и только случайно подняла глаза на дверь, когда в нее заглянул незнакомый мужчина, окинул взглядом переговорку и снова скрылся. Перевела взгляд на открытки, потом снова на дверь. Мне показалось ли, он был весьма симпатичный. Он снова заглянул, и я смогла рассмотреть его повнимательнее. Действительно красив. Необычные светлые глаза при очень темных волосах и словно нарисованная линия трехдневной щетины, острые углы, аккуратные вырезы для чувственных губ. Он каждый день к стилисту ходит доводить ее до такого безупречного вида или сильно повезло с генетикой? Лицо у визитера было таким ожидающим, что я даже вытащила один наушник. Артура Вадимовича нет. Поинтересовался светлоглазый, требовательно оглядывая совершенно пустую переговорку: стол, три стула и я. Я вздохнула, заглянула в коробку с открытками, стоящую у моих ног, и покачала головой. Нет. Он вытянул шею, тоже заглянул в коробку, видимо, чтобы убедиться, что я не соврала и не прячу Артура как опытный фокусник. Жаль. Вздохнул мужчина. Я пожала плечами, вставила наушник обратно и, шевеля губами под следующую рождественскую песенку, продолжила вырезать свои уголочки. Через несколько секунд не выдержала, покосилась на дверь и столкнулась с очень внимательным взглядом светлых глаз. Мужчина почему-то не уходил, наоборот, сделал шаг внутрь и даже дверь прикрыл. «Зачем вот он на меня смотрит? Если ему нужен Артур, так поискал бы за дверью золотой табличкой «Генеральный директор». Я точно его у себя в декольте не прячу». Невольно посмотрела в свое декольте, вдруг прячу. И взгляд мужчины нырнул туда, следом за моим. Он слегка смутился и опустил глаза на мои руки с ножницами. Я снова вынула наушник и посмотрела его просительно. «Наверное, это не мое дело». Сказал он с тем видом, с которым обычно и лезут не в свое дело. Но это точно так задумано, что задняя сторона открытки вверх ногами. Что? Я выдернула, и второй наушник перевернула открытку, вроде все нормально. Ой, вот именно, кивнул он. Нет, если это такая концепция, то прошу меня извинить за вмешательство, но. Я перевернула открытку еще раз, потом еще. Увы, магическим образом провал типографии справляться не хотел. С лицевой стороны все было нормально, а на задней, где было написано поздравление, выведены логотипы наших партнеров и все контакты все вверх ногами. Должно быть, когда я принимала заказ и сейчас, вырезаю уголочки, я переворачивала открытку через голову, а никак все нормальные люди, поэтому и не заметила в своей вчерашней сегодняшней рассеянности. Блин, полторы недели до Нового года. Несколько дней до отправки клиентам. Все типографии забиты намертво, никто нам ничего не переделает. Даже провинившиеся предпочтет потерять одного клиента, нас, чем сдвигать сроки остальным. Может быть, Артур согласится с идеей, что это просто оригинальная концепция, а? Но я понимала, что в любом другом случае, будь мы продавцами настольных игр или рекламным агентством, музыкальной радиостанцией или даже районным магазином, можно было бы обыграть ошибку, сделать вид, что в этом кроется идея необычности подхода к решению задач. Но мы компания по продаже мини-АТС. Очень-очень скучная компания, которой необычный подход только повредит. Я смотрела на чертову открытку с нарисованной на ней рождественской елью, мерцающей таинственное тепло с самодельными викторианскими игрушками на ней, с камином и свечами, ворохом подарков, с идеально подобранными цветами для печати и чуть не плакала. После того, как я испортила отношения с коллегами, не простят. И так бы зубами скрипели, но сделали бы скидку по дружбе, но после вчерашнего дня не простят точно. Что же делать, а? Я совсем забыла о том, кто принес мне эту дурную весть, но мужчина напомнил о себе, откашлялся и сказал: Наверное, сейчас не самый удачный момент, чтобы пригласить вас поужинать. Очень неудачный, честно сказала я. Ему не обязательно знать, что момент был бы неудачным даже без провала с открыткой. Как жаль! Он, кажется, действительно немного расстроился. Надо было промолчать. Нет, нет, спасибо вам огромное, горячо заверила его я. Лучше узнать о катастрофе как можно раньше. Может быть, удастся что-нибудь исправить. Я вертела открытку в пальцах и кусала губы. Сначала я все таки позвоню в типографию и буду громко орать. Если это не поможет, ну, значит, поеду туда и буду орать уже на месте. Это план Б. Теперь нужен какой-то план С и заодно запасные нервы, потому что надо поставить в известность Артура. Меня, кстати, Константин зовут. Снова откашлялся мужчина. Поздравляю. Рассеянно ответила я от расстройства, не задумываясь, что говорю. Впереди было полторы недели адского геморроя, и я даже не догадывалась, что главной моей проблемой станут отнюдь не открытки.